Здесь я оставлял друзей, товарищи здесь и родной уральский политехнический, здесь прошел высшую школу производства, здесь и переход с хозяйственной на партийную работу. Да что там, собственно, вся жизнь здесь. Здесь женитьба, здесь две дочери, уже внучка, а потом 54 года тоже немало. По крайней мере для того, чтобы менять и весь уклад, и направление в работе. В стране существует некий синдром Москвы. Он проявляется очень своеобразно. Во-первых, в неприязни к москвичам, и в то же время в страстном желании переехать в Москву и самому стать москвичом. Причины и корни того и другого понятны. Они не в людях, а в той напряженной социально-экономической ситуации, которая сложилась у нас. Ну и вечной страсти создавать потемкинские деревни. Москва, куда приезжают иностранцы, хотя бы она одна должна выглядеть внешне привлекательней. Здесь должны быть продукты питания, здесь те вещи, товары, о существовании которых провинция забыла. И вот едут иногородние в Москву, встают в огромные многочасовые очереди за импортными сапогами или колбасой, И на москвичей, которым так в жизни повезло, у них все есть. А москвичи, в свою очередь, проклинают иногородних, которыми забиты все магазины, и купить из-за них вообще ничего невозможно. Провинция рвется отдать своих выросших детей в Москву на любых условиях, за любые унижения. Появилось даже новое слово, которого не было в словарях недавнего прошлого – «лимитчик». Это молодые юноши и девушки, выполняющие чаще всего неквалифицированную работу за право через несколько лет прописаться в Москве и стать полноправными москвичами. Честно признаюсь, я тоже с предубеждением относился к москвичам. Естественно, близко мне с ними общаться не приходилось, Встречался в основном с различными союзными и республиканскими руководителями, но и от этого общения оставался неприятный осадок. Снобизм, высокомерие в провинции не скрывалось. И я эмоционально переносил это на всех москвичей. При этом не было никогда у меня мечты или просто желания работать в Москве. Я не раз отказывался от должности которые мне предлагали, в том числе и должности министра. Свердловск я любил и люблю, провинции не считал и никакой ущербности для себя в этом вопросе не чувствовал. Тем не менее, я в Москве. Показали квартиру, настроение было неважное, поэтому мне было все равно. Согласился на то, что предложили у белорусского вокзала на второй тверской ямской Шум, грязный район. Наши партийные руководители обычно селятся в Кунцево, там тихо, чисто, уютно. Включился бурно, и отдел заработал активным. Не все, конечно, приняли этот стиль, но это естественно. Возвращался домой в 12, в полперва ночи, а в 8 утра уже был на работе. Не требовал этого от других, но сотрудники, особенно заместители, пытались как-то подтягиваться. У меня не было какого-то священного трепета, когда я переступал порог и начинал работу в здании ЦК КПСС на Старой площади. Ну, вообще-то именно это здание своего рода цитадель власти в стране, сосредоточение аппаратного могущества. Отсюда исходят все идеи, приказы, назначения, грандиозные, но невыполнимые программы, вперёд, зовущие лозунги. Просто авантюры и настоящие преступления. Здесь за минуты решались вопросы, которые потом на несколько лет потрясали весь мир, как, например, решение о вводе советских войск в Афганистан. Я приступил к работе, нисколько не задумываясь над этим. Надо было поднимать отрасль. Я хорошо знал вопросы строительства, бывал, так сказать, в шкуре хозяйственника, И потому главные беды, проблемы этой отрасли мне были известны. Моя жизнь так складывалась, что практически никогда мне не приходилось ходить в подчинении».